Глава восьмая. Прошло так много лет, но помню, Я ад твоих небесно ясных глаз. Огонь в душе моей пылает, А лед души твоей тепла не знает. И поздняя любовь, и безысходность бытия, И ворон, что кричит печально, Как краток век и вечен тлен. Но все ж мечтаю я украдкой, Так сладок мой любовный плен, Оковы времени не вечны, Быть может, в жизни, под луной, «Смогу воскреснуть я надеждой любви былой, любви былой». Эти стихи пришли ко мне уже утром после всего увиденного во сне, и, наверное, именно из-за их рифм пробуждение было легким. «Значит, когда-нибудь я увижу его настоящего, я люблю его, я буду мстить, и я отомщу за всех нас, отомщу, и именно Элейн с ее удивительными способностями мне поможет». Я вышла из спальни, Элейн еще спала, подложив руку под щеку. «Как ребенок», — подумала я. «Но черт возьми, сколько ж у нее силы!» Как я воспринимала Элейн? Ведьма из прошлого времени, уникальным созданием, вселенной или сказочной феей. Я и сама не понимала. Я просто готовилась вступить на порог моей новой жизни с ее помощью. «День мы провели в Москва-Сити, обходя магазины, магазинчики. Я не понимала, зачем нужно столько покупок, если мы уезжаем в Европу. Но Элейн с упорством завзятого шопоголика покупала все самое красивое и дорогое. «Марина, знаешь, меня иногда лечат покупки». Она улыбнулась, глядя на большой, роскошный чемодан, куда нам пришлось сложить ее приобретение, чтобы не оборвать руки под их тяжестью. Потом мы купили еще чемоданы и наполнили их». Я уже не удивлялась, что же всяк лечится как может. Но, ожидаемо, настал вечер, и мы вернулись ко мне домой. Кофе на кухне и теперь уже ставшие привычными сигареты. «Мы завтра уедем», — сказала Элейн. «Тогда мне нужно собрать чемоданы». «Да, если ты хочешь». «Но на самом деле размер твоей одежды в Амстердаме будет совсем другим». «Да и Россию придется забыть навсегда. Я говорила тебе, помнишь?» «Это лишь...» «Случайное место твоего рождения. А билеты?» – спросила я, представляя многочасовой перелет. Элейн постучала кончиком ногтя в экран смартфона. «Все есть, не волнуйся. Самый быстрый рейс из числа доступных. А мой новый паспорт? Мой старый, давно просроченный в нем печать о депортации. Паспорт? Дай-ка мне его». Я, порывшись в толстой папке, достала заграничный паспорт, навсегда испорченный польскими пограничниками. «Я могу все исправить, но ты ложись спать. Завтра будет долгий день, а утром у тебя обязательно будет паспорт, в нем несколько виз, так, на всякий случай, и прочие документы, что необходимы. Элейн, я даже не знаю, но я тебя благодарю от всей души. Ты, фрау Марина, спокойной ночи». Элейн рассмеялась, лукаво смотря на меня, а я, я просто ушла спать. И это была последняя ночь в России. И это было начало моего настоящего пути. Аэропорт Внуково. Пересадка. И, наконец, Амстердам аэропорт Шипл. Мы вышли поздним вечером. Два больших чемодана у Элейн и два чемодана и сумка у меня. В чемоданах были покупки Элейн, и она ни за что не желала с ними расставаться. На такси мы отправились в Роттердам, в дом Элейн. Красивый дом! В современный, настоящий рай. Я была в восторге. Еще бы. Дом был просторным, светлым. Гостиная с большими витражными окнами в стиле тифани, При этом светлые стены, оттенка и фактуры, яичная скорлупа. Легкая, светлая и в то же время элегантная мебель не утяжеляла пространство. Настоящий камин в гостиной, перед диваном пушистый мягкий ковер. Двери тоже витражные. «Элейн, а как выглядит моя спальня?» «Пойдем». Спальня в общем стиле дома. К ней примыкает ванная комната, туалет и небольшая гардеробная. Я даже боялась дышать, идя за Элейн. Да, именно так. Да и разве может быть по-другому? Уют и пространство на грани фантастики. Я с удовольствием осматривалась. Поставив сумку на кровать, подошла к окну. Цветные стеклышки образовывали великолепный растительный орнамент. Было впечатление, что даже если... Если не будет сил жить, то этот дом всегда их подарит. Но оставался еще вопрос. Что будет дальше? Однако в эту ночь мы просто разошлись по комнатам и заснули. А потом наступило утро в Европе. Я проснулась рано. Чувство счастья и вместе с ним ощущение себя в новой жизни. Я блаженно потянулась и отправилась принять душ. «Марина!» Худоморхен, встретимся в столовой». Раздался голос Элейн из-за полуоткрытой двери моей спальни. Худоморхен, Элейн, я скоро». А потом мы пили кофе, и я задавала вопросы. Только вопросы никакой магии, никаких видений. «Элейн, нидерландский язык очень сложный. Когда Кэсси общался со мной, я немного его понимала, но в основном он говорил на английском языке». «Знаешь, у меня нет таланта к изучению иностранных языков. То есть, есть виза, нет знания языка. Что делать?» «И еще я не буду тебя спрашивать о том, что будет дальше, но ты говорила о том, что размер моей одежды будет, эм, другим. Вот это я хотела бы узнать. А именно, разве это возможно в моем х, случае? Именно это тебя тревожит?» Элейн улыбнулась. Свежая, отдохнувшая. Было видно, что возвращение домой придало ей много сил. «Да, Элейн. Лишний вес, менопауза и, черт мои, 55, еще тот как-то людачи. Если я увижу Кэсси, то понравлюсь ли я ему в таком виде?» Я представила, как Кэсси важно прошествовал мимо меня, не удостоив взглядом еще тогда перед польшей я выглядела почти идеально но потом депортации связанные с этим колоссальный стресс кровотечения, которые смогли остановить только гормональные таблетки и беспросветные будни сделали свое дело мой вес мой вес превратился в вес небольшого но весьма упитанного слоника пережиравшего пирожных знаешь начала говорить йн возможно в этом времени ты будешь недолго Считай это просто... просто адаптацией. Мы будем гулять, отдыхать и набираться сил. Считай, что все произошедшее с тобой в России было плохим сном с плохими событиями. А вот впереди... Впереди не только свобода, но и время, которое поможет тебе обрести желаемое и соединить его с действительным для тебя. «У меня еще один вопрос», — Элейн кивнула. «Когда ты звонила мне в первый раз и потом... «До видений ты имела имя Ренейт, а сейчас я могу называть тебя прежним именем из видений, Элейн. Следовательно, Ренейт ты стала, когда прошла через хрустальный водопад?» «Именно. Другая жизнь, судьба, только возраст прежний, и он долгое время не меняется». «Так и у меня будет другое имя?» «Возможно». Я немного стеснялась задать ей еще один вопрос, но мне очень хотелось. Очень. «Элейн». Так, за долгие годы, прожитые тобой в современных Нидерландах, ты влюблялась в кого-нибудь? Да, отчасти. Но ничего серьезного. Просто красиво, иногда интересно. Но всегда по прошествии времени скучно. Я предпочла жить одна. Возможно, я здесь первая одинокая девушка из шестнадцатого века. Мне нравится быть самостоятельной. Можно еще вопрос? Она кивнула. «Каким образом ты создала мои документы? И деньги, и все остальное? То, что ты делаешь так визуально просто? Это тоже водопад? Часть твоей трансформации?» «Ага, именно так. Вот видишь, ты учишься, Марина. А кофе в Нидерландах вкусный, вкуснее, чем в России». И я улыбнулась Элейн своей самой счастливой и искренней улыбкой. Это был целый месяц беззаботной жизни. Пожалуй, лучшей жизни для меня. Никаких видений, никаких стрессов. Даже мучившие меня мысли о Кэсси испарились. Не в силах противостоять славному городу Амстердама в 2023 году от Рождества Христова. Я была счастлива настолько, что, просыпаясь и засыпая, осознавала время в его счастливом течении. И ни разу я не думала о нем. О нем, предавшем меня и навсегда забывшем. Что это было? Я поменяла Кэсси на красоту и комфорт новой жизни? Нет, нет и нет. Я просто, наслаждаясь каждым днем, я ждала того, что будет потом. А потом пришло мое время, и Элейн показала мне водопад. Вернее, это была ниша в секретной ванной комнате. Роскошной комнате, надо сказать. Сама комната была отделана плиткой с изысканным и удивительно гармоничным цветочным орнаментом. Сверху с потолка на одну из стен спускалось множество трубок цвета светлого серебра. Трубки доходили до центра стены, а под ними не было стока, только повторяющийся плиточный узор на полу. Однако сбоку от серебряной трубочной композиции было два крана. «Почему? Горячий и холодный поток?» – спросила я. Так нужно. Изначально воды должно быть много, это просто механика. Но когда вода наполнит всю конструкцию, то начнется трансформация. Сейчас? Это произойдет сейчас, Лейн? Не задавай вопросы, на которые у меня нет ответов. Просто смотри. И Лейн, взяв меня за плечи, поставила прямо перед нишей серебряными трубками, а сама встала за мою спину. И я смотрела. Просто смотрела на стену туда, где серебряные трубочки обрывались красивыми изгибами и продолжались плиточным узором. Протянув руку, Элейн выкрутила оба крана до конца. Послышался шум воды. Прошло, наверное, секунд десять, но вода не полилась на плитку пола, и нежными и пока тихими звуками началась мелодия. Она вливалась в уши, растворяя любые мысли, мягко, но настойчиво обволакивая. День тон дин динь дон динь-динь-дон, дон. Происходило что-то иреальное. Стена под эти чарующие звуки начинала изменяться, приобретать глубину, темнеть. Растительность на кафельной плитке оживала, скручиваясь в причудливые изгибы, исчезала в темноте, а потом мелодия, прозвенев переливами хрустальных колокольчиков, стала почти неслышной. Темнота же перестала быть темнотой. Она отразила меня, просто меня. Полная женщина, которая себя не любит. Горькая правда. Мне захотелось всхлипнуть от разочарования. Однако, повинуясь самому действию, я ждала, всматриваясь в свое отражение. И вот, совершилось. На мгновение мои волосы, от природы бывшей, когда-то русами, вспыхнули неудержимо рыжими искрами. Глаза из бледно-зеленых превратились в яркие изумруды, а кожа сделалась поразительно бледной, ровной и как бы источающей гладкости благородную матовость тончайшего фарфора. А шея... шея удлинилась. Вслед за ней стали меняться черты лица, и... память вернулась. Да, были видения, но, проходя их с помощью Элейн, я не... Я не могла до конца сопоставить себя с той, чья жизнь оборвалась еще до моего рождения. «Боудика. Я Боудика. Я жрица сакральных знаний. Я раньше была врачевательницей. Я не русская. Я из жреческого кельтского клана врачевателей». В нос тут же ударил запах дождя, а затем звенящая частота хрустального воздуха, так не похожего на тот, которым я привыкла дышать. Запах пряных трав и железистый запах крови жертвенного животного, женское многоголосое пение доносилось обрывочными звуками, уносящимися вдаль, закружили меня новыми ощущениями и, сделав глубокий жадный вздох, я на мгновение закрыла глаза, а потом вгляделась в ставшую темным зеркалом пропасть водопада. Увы, но образ уже ускользнул, открыв мне лишь малую часть прошлой реинкарнации. «Итак, что ты хочешь?» — спросила ренейд все так же стоя позади меня. Я рискнула обернуться и увидела, что ренейд не пошевелилась, стоя как манекен. Она, не мигая, смотрела на меня. «Какую внешность ты хочешь, кроме той, которая раньше тебе принадлежала? Выбирай, фантазируй, возраст, умения, желания, все. Все, что хочешь и кем хочешь себя видеть. Этот дар только твой. Знание языков, деньги, здоровье». «Люби себя, боготвори, ты должна быть идеальной, той, которая будет неотразима в любых глазах. Не жадничай, сестра». «Я... Пусть мне будет 25, и я действительно буду не принадлежать чертовой нищете, и здоровье — это также необходимо». Я помолчала несколько секунд, собираясь духом. Во мне боролись два момента — внешность, которая нравится всем мужчинам, и именно та, от которой он в восторге. Но победил второй вариант. Блондинка или рыжеволосая, длинные волосы, зеленые глаза, идеальная фигура. Я бы хотела быть спортивной, танцевать, петь и действительно очаровывать. Вот так, просто и глубоко запоминаться, входя в память души и тела навсегда. Языки, тот, на котором он говорит, английский, может, немецкий, а еще французский, он просто красивый. Я бы хотела свой дом, но не в Амстердаме, мне ближе Роттердам. Именно там я хочу жить, и, конечно, документы, не просто визу. Нет, не просто. А имя прежнее, если можно. Я говорила, закрыв глаза, стараясь представить себя новой и в новых условиях. Но почему-то чувствовала стыд. Я же не могла заслужить этот экстраординарный дар. По какому праву? Кто я такая? Смотри в водопад. Смотри и сливайся с его потоком. И я смотрела на вновь вставшую зеркальной и сумрачной поверхность грота, а потом, повинуясь желанию, просто вошла в это зеркало. Потоки воды обрушились на меня. Я чувствовала их, но это не была вода. Это было нечто мощное в своей силе, но не мокрое. Что-то абсолютно мною раньше неощутимое. Я хотела крикнуть, но не смогла. Испуганная, я стояла под ними, не в силах пошевелиться. Прошла, наверное, минута или больше… Я посмотрела вниз. Никакой одежды, ноги без обуви. «Эй, куда все делать? Я голая? Но как?» Я подняла руки к лицу. «Элейн, что это? Это я?» Изящные кисти перед глазами, ногти длинные, красивые, как ядра миндаля. С плечей до талии не спадают длинные мокрые пряди. Ноги не мои однозначно, слишком худые, а колени вовсе. «Но как? Где? Разве это возможно?» а вокруг меня в темном сумраке играла мелодия воды. Я попыталась осмотреться. Ничего. Я вижу только себя. Те части тела, которые возможно увидеть стоя и без зеркала. «Элейн?» Я почти плакала. «Мне нужна Элейн». «Элейн, пожалуйста, пожалуйста, я могу выйти?» Но ответом была тишина. «Нужно выйти. Так, я не боюсь. Я иду». И я попыталась развернуться, новые ноги слушались, шаг, еще шаг, потом сумрак начал превращаться в свет, еще шаг и еще, и я оказалась в ванной комнате. Э, «Элейн? Пожалуйста, ответь, со мной все хорошо!» Ответом было молчание, а ванная комната была другого цвета. Этот факт пронзил меня молнией. «Ванна не в доме, Элейн!» Нежно-фисташковая плитка с розовыми соцветиями крохотных цветочков, двери с витражными стеклами голубых оттенков с золотом, на витых серебряных рамках пушистые белые полотенца. «Что? Где я? Мать вашу, где я?» Я стояла. Я не шевелилась, и это был, пожалуй, самый большой шок в моей 55-летней жизни. «Нет, Элейн, я не у нее дома. Я вообще непонятно где. Что же делать?» Я обернулась. Серебряные трубочки водопада, причудливо струясь, изгибались от потолка до середины стены. Дальше новый узор на кафеле, но ванная комната вполне осязаема. «Значит... значит, мне нужно найти зеркало, потом понять, где я, и потом понять, что я теперь такое. Ой, я же дома!» Эта мысль была яркой и являлась откровением, от которого я одновременно хотела кричать и смеяться. Мысли, откуда я поняла, что это мой дом, больше не возникло а теперь зеркало. Да, я была прекрасна, прекрасна, но напугана, что, в общем, не удивительно. Через вечность я, наконец, оторвалась от созерцания своей новой внешности. По сути, в этот момент изучения собственного отражения я слилась с новой собой, что не могло не радовать. Как будто так и было, надо же. Вздохнув, я отправилась в спальню. Усталость навалилась гранитной плитой, заставляя новое тело погрузиться в сон. Хотя, если мне что-то и снилось, то я этого не помнила. Пробуждение было легким, однако за окном была ночь. Часы в гостиной моей личной гостиной в моем новом доме показывали 3.15. Интересно, что бы сказала Элейн, увидев меня? И как бы было бы хорошо вдвоем. Эх, наши прогулки по Амстердаму и... И тут мысль яркой молнией взорвалась в моей голове. «А я вообще где?» «Не факт, что в Амстердаме, или в России, или черт знает что». Некоторое время я соображала, что можно сделать, чтобы понять, где я. «О, телефон! И моя геолокация!» «Хвала тебе, двадцать первый век!» Да, когда я ложилась спать, то видела, что сумка с моими вещами находится в гостиной у камина, но тогда мне было все равно. «А в сумке?» «Ура!» «Телефон!» «Это было то, что нужно!» Зарядка была только 6%, но это не главное. Главное, что я в Роттердаме? Но как? И год 2019. Октябрь. Я не буду думать о том, как именно я получила все это. Я буду действовать как надо. И с этими словами я опять ушла в спальню, чтобы заснуть. Вот и я, новая. И кажется, все хорошо. И всяк, включая меня на своем месте. Спасибо всем, кто помог мне. И обняв подушку, я погрузилась в спокойный и долгий сон.